Глава девятая. Неспешно шагая по богатым галереям и коридорам огромного поместья из Де Мор под ручку с Вайолой, я погрузился в настоящий медитативный транс. Наши каблуки в унисон выстукивали по полированному мрамору пола медленный монотонный ритм. Цок, цок, цок. Прямо как метроном, в который вплелось еще не нужен с моей парадной шпагой. Общество девушки меня успокаивало, но вместе с тем и будоражило заставляя пальцы едва заметно подрагивать. Подобный наверное, сможет представить только тот, кто живет не в своем теле. Молодой организм Рязанта реагировал на Миларию гран из выбрасывая в кровь целые океаны гормонов. Однако бесстрастный разум Александра с стальной хваткой держал бразды правления, не позволяя сладкому флеру влюбленности задурманить голову. И вот где-то между этими двумя противоположностями и зарождалась та самая безмятежность. Все еще живой, отстраненно думал я про себя, вдыхая аромат духов своей спутницы. Эксценс, я бы хотела извиниться, заговорила Вайола после продолжительного молчания. Мне не следовало быть с вами столь резкой. Если те слова, сказанные в нашу прошлую встречу, были искренними, то вам не за что извиняться, Миларе, спокойно отозвался я, сразу объявив о своей неприязни ко мне, вы тем самым избавили меня от тягостных сомнений и сохранили мое душевное равновесие. Я, наоборот, должен вас благодарить, а не обижаться. Вы мыслите поразительно рационально, Резонт. Я восхищаюсь вами. Иной раз мне чудится, будто вы гораздо старше своих лет. Но все же ваш вывод ошибочен. Ммм, вы о чем? Не понял я. Вы нравитесь, мне Экселенс. У вас невероятным образом сочетаются молцеватая горячность и зрелая мужественность. Кроме того, вы сами по себе человек тайна. Уверяю, в Клездане не осталось дам, которые не хотели бы разгадать вас. — И я в том числе. — Что-то я не совсем понимаю причины столь кардинальной смены вашего отношения. — Подозрительно сощурил ее глаза. — Не сомневалась, что вы затронете эту тему. — протяжно вздохнула Вайола. — Но здесь не ответить в двух словах. — А вы торопитесь куда-то? — иронично улыбнулся — Во-первых, — пустилась в объяснение девушка, — как вы наверняка знаете, я урожденная Норлинвальд, и в семью из Домор меня привел мой ныне покойный супруг Гран-Виланд. Мой род, мягко говоря, жил небогато. У отца было множество проблем и долгов. В отсутствие перспектив дома оба брата отправились на войну. Мечтали, что своими подвигами они помогут нашей фамилии разрешить финансовые трудности, а заодно и прославиться. Однако братья погибли, сражаясь за кровавую тропу с армиями Алавийских провинций. И таким образом брак с Вилантом стал единственным спасением моего рода. Да, это был мезальянс. Пропасть между Норлинвальд и гран издемор гораздо шире и глубже, чем между моей фамилией и крестьянским семейством. Но, невзирая на это, муж никогда не допускал пренебрежительного отношения в мой адрес или в мои родни. Я никогда не чувствовал с ним себя рядом ущемленный. Супруг любил меня и оберегал. А потом его не стало. Милария сделала небольшую паузу, сглатывая возникший в горле комок. А я терпеливо ждал, не торопя собеседницу. По поводу гибели Виланта из Демора я не испытывал моральных терзаний. Это для Вайолы он был внимательным и заботливым избранником. А меня он собирался пытать, чтобы вместе с кровью и криком выбить секрет чистейшей ясности. И тут уж выбор был невелик, либо он, либо я. И мне вовсе не было сложно его сделать. Пусть я не успела родить мужу детей, пусть была чужой покрови для остальных домочадцев, но его семья не отказалась от меня после смерти Виланта. Надеюсь, теперь вы понимаете, Рязанта? Почему я не могу принимать ничьи ухаживания? Ведь это будет предательством памяти не только моего супруга, но и рода, фамилию которого я ныне ношу. Да, я, конечно, не психолог, но что-то мне, сдается, попахивает здесь привитым комплексом вины. Видимо, не так уж сладкая жизнь воела под крышей этого поместья, если ее посещают подобные мысли. С другой стороны, с поправкой на менталитет аристократического общества ее умозаключение вполне укладываются в картину этого мира. Не скажу, что принимал и разделял их, но хотя бы понимал. Мне казалось, вы хотели добавить что-то еще, миларе. Ненавязчиво подтолкнул я собеседницу к продолжению речи. Да, Ризонт, это так. Это еще одна черта, которая меня в вас привлекает. Вы умеете слушать. Помимо «во-первых», есть и «во-вторых». Но я, признаться, боюсь, что вы после этого сами не захотите поддерживать какие-либо контакты со мной. Хм, ваши слова одновременно интригуют и пугают, хмыкнул я. — Экселленс Инриан специально подослал меня, чтобы я разузнала о вас побольше. — только и смог выдавить я. Признаться, я ожидал чего угодно, но не обезоруживающей откровенности. Да, у меня зародились определенные подозрения от столь неожиданной любезности у Айолы. Слишком уж быстро она прошла путь от «Вы и пустышка», да «Вы загадка, которую мне хочется разгадать». Однако ее заявление ввергло меня в настоящее смятение. — Почему вы мне это говорите, Милари? Наконец вымолвил я, справившись с первым потрясением. — Я же уже сказала, потому что вы мне нравитесь, и потому что я слишком уважаю моего покойного мужа, — сверкнула аристократка насмешливым взглядом. — Ныне я нахожусь на распутье, не смея пойти ни в одну из сторон. Надеюсь, вы меня не осудите? Повисло неловкое молчание. Зоёла неосознанно напряглась, будто студентка во время оглашения результатов экзамена. Она ждала, что я решу, и, как мне кажется, была готова к любому вердикту но я предпочел удивить ее в ответ. «В таком случае, Милария, спешу сообщить, что мне известна одна восхитительная ресторация, которая наверняка вам понравится», — произнес я. «В какой день мне заехать за вами?» «Простите, экселленс». От моего вопроса девушка разбилась с шага. «Но я, кажется, не совсем поняла вас». Вот так ведь все на поверхности, госпожа Ваила. Глава вашего рода дал вам поручение выведать, чем я дышу и чем живу, так?» «Положим». — осторожно подтвердила собеседница. — Ну так я сам вам об этом с удовольствием расскажу. Вам нужно только назначить время. Взгляд пронзительный серых глаз аристократки вонзился в меня, как две остро заточенных стрелы. Она изо всех сил пыталась понять, подшучиваю ли я над ней, или говорю серьезно. И в конце концов дворянка не выдержала и тихонько рассмеялась. — Вы меня сразили, Рязант. — кокетливо проворковала спутница, прячаясь за пышным веером. — Я не была готова к такому. «Считаю, что лучше всего отблагодарить собеседника за откровенность можно ответной откровенности, Пожалуй, плечами. «Кроме того, не могу же допустить, чтобы у вас из-за меня возникли проблемы, миларе». Вайола замерла, как вкопанная. Я даже в первую секунду грешным делом подумал, что чем-то обидел ее. «Вы слишком добры ко мне, экселленс». Глухо вымолвила она. «Поверьте, я этого не заслуживаю». Я шагнул вперед и развернул корпус. Теперь мы с аристократкой оказались друг напротив друга. Настолько близко, что это грозило нарушением всех приличий. Но моя спутница все-таки не отстранилась и не отступила. Она смотрела на меня снизу вверх и словно бы чего-то ждала. «Позвольте мне это решать самому», — едва слышно прошептал я. Девушка набрала воздух грусть, намереваясь что-то сказать, но тут нас самым неожиданным образом прервали. «Вайола! Что все это значит?» Пока мы прогуливались, забрели далеко от основного скопления гостей, но нас все равно нашли. Чужой окрик прозвучал совсем рядом, буквально в двух-трех метрах от нас. Мы с аристократкой синхронно повернулись и увидели молодого дворянина с вышитым гербом семьи из Демор на груди. Он решительно приближался, хмурясь и сжимая кулаки. А моя спутница, резко побледнев, заслонила меня, словно собирала защищать. «Нардан, что ты здесь делаешь?» – пролепетала девушка. «Я? Я? Это ты что делаешь?» – заорал парень пуще прежнего. «Да еще и с ним!» Громкоголосый аристократ порывисто указал ладонью в мою сторону, но при этом даже не посмотрел на меня. Я в этой внезапной семейной разборке был словно бы предметом мебели. — Послушай, Нордан, я не знаю, что ты себе надумал, но... — Замолчи, Вайола. Ничего не хочу слышать, ибо видел достаточно. Продолжал возмущаться непрошенный свидетель. — Появись я хоть мгновением позже, то застал бы вас двоих слившимся в поцелуе. И не смей отрицать, я видел, как блестели твои глаза, женщина. Ты опозорила нашу фамилию. «Как ты могла предать дядю Виланта? Неужели ты...» «Почтенный экселленс, придержите свой язык, пока не сказали ничего лишнего», вклинился я в этот эмоциональный монолог, перебивая дворянчика. Задвинув побледневшую и себе за спину, я смело встал напротив молодого Грана из Демор. «А с вами, господин, я вообще ни о чем и не разговаривал», вздернул подбородок парень. «Это дела нашей семьи, и вам в них не следует вмешиваться». Я бы мог сказать, что вам должно быть стыдно совершать поползновение на честь моей вдовствующей родственницы. Но, думаю, вы и так все понимаете. Иначе бы не прятались в этом крыле подальше от гостей». вы, Экселенс, делаете слишком поспешные выводы», фыркнул я, не восприняв слова аристократа всерьез. «Между мной и Миларией Вайолой не существует каких-либо неформальных или романтических отношений. А то, что вы там себе успели нафантазировать, это исключительно ваши проблемы». «Знаете, господин, другого я бы наказал и за меньшее Надменно процедил дворянин. «Но коли уж Экселин Сенриан пригласил вас на праздник своему сыну, то вы находитесь под его защитой. Только это и спасает вас!» «Звучит так, будто вы подбиваете меня бросить вам вызов», — прищурился я. «Для этого у вас должны быть основания», — холодно парировал оппонент. «Но, к вашему сожалению, взаимоотношения в моей семье не могут являться таковыми для вас». Поэтому не лезьте в дела, которые вас не касаются. Я дернулся вперед, собираясь подойти ближе. Но тут моя спутница судорожно вцепилась в мой рукав. — Ризан, пожалуйста, не надо! — громко зашептала она. — Я все улажу. Прошу, возвращайтесь в банкетный зал. Позвольте мне самой разрешить возникшую ситуацию. Честно, я уже почти готов был прислушаться к Миларии гран де мор махнуть рукой и предоставить высокородном самостоятельно чинить разборки на пустом месте. Но тут Нардан совершил глупость, которую я просто не мог игнорировать. Он метнулся вперед, обошел меня, схватил воело за запястье и дернул, увлекая за собой. «Пошли!» — рыкнул он. «Если я еще раз увижу тебя в подобной компании, то ты сильно пожалеешь!» Вот теперь мне стало понятно, откуда у девушки такие комплексы и страхи. Если остальная семейка ведет себя так же, как этот хлыщ, то ничего удивительного. По сути, она заложница своей громкой фамилии вынуждены хранить верность покойнику. Впрочем, ситуация вполне в духе нынешнего времени. «Эксселенс, задержитесь ненадолго», – остановил я удаляющуюся парочку. «Что вы от меня хотите?» – ворчливо отозвался нардан «Всего одно крохотное дополнение». Я показательно медленно стянул с изуродованной руки перчатку, демонстрируя покрытую паутиной шрамов кожу и пару отсутствующих ногтей. Лицо аристократа непроизвольно напряглось. Но за исключением этого он остался невозмутимым. А я тем временем приглядел на его наряде пуговицу покрасивей. Во, вот это мне нравится. Вся такая золоченая, с небольшим изумрудом в центре. Красота, да и только. В общем, я резко сомкнул на ней два пальца и с тихим треском оторвал. Ваёла, поняв, что я натворил, горестно прикрыла веки и прерывисто выдохнул, А Нордан стиснул зубы, поигрывая желваками. «Ты ответишь за нанесенное оскорбление своей кровью!» – прошипел он. «Всегда к вашим услугам, Экселленс!» – издевательски осклабился я. «Биться будем немедленно! Надеюсь, шпагу ты носишь не для красоты!» Новость о нашей дуэли распространилась по поместью из Демор со скоростью пожара в сухой степи. Почему-то всегда слухи о грядущем мордобое расходились особенно быстро. Сказывается недостаток развлечений у населения, наверное. Правда, вот граны Инриана я среди толпы зевака не заметил. Хотя он единственный здесь, кто мог бы, если не остановить, то отложить разрешение конфликта. Но буду считать, что хозяина дома все устраивает. Приготовление к поединку не заняли много времени. нардан приказал слугам принести два комплекта брони прямиком в парадный холл, где нам и предстояло скрестить сталь. И пока мы облачались в кирасы и наручи, Вся масса гостей плавно перетекла в просторный вестибюль. Здесь зеваки заняли места не только вдоль стен, но даже поднялись на ступеньки массивной лестницы, чтобы не проглядеть ни единой мелкой детали. Общим секундантом вызвался быть пожилой экселенс по фамилии Гран Ларсейт. и этого господина я, к сожалению, умудрился позабыть. Мы пересекались с ним еще в поместье Мисс Хейф, и он был участником Клейзенского революционного кружка. Но особенно плотно ни по каким вопросам я с ним не взаимодействовал. Однако против его кандидатуры я не возражал, как и мой оппонент. Поэтому вскоре аристократ дал отмашку к началу дуэли. Гран-Издемор встал в классическую стойку, развернув корпус. Острие его узкого клинка покачивалось, словно гипнотизируя меня. А сам он медленно двинулся вправо. Стелющаяся походка крадущегося хищника выдавала в нордане умелого фехтовальщика. Но и я тоже не пальцем деланный. За годы, проведенные в шкуре Ризанта Нородомастро, я научился очень многому. И смею надеяться, что в бою на шпагах разделаю соперника под орех. Излюбленное оружие аристократов невероятно легкое, а скорость – это его главнейшее преимущество. И уж по этой части я фору дам любому. Собственно, именно это я и продемонстрировал нардану когда он сделал первый выпад. Его узкое лезвие, шириной чуть менее двух пальцев, устремилось мне куда-то в область незащищенного кираса и плеча. Укол был молоненосен и филигранно выверен. Глупо это отрицать. Однако я именно его и ждал. Как только Гран-Издемор начал движение, я ушел с линии атаки, а сам рубанул аристократа по сгибу локтя. Глухо вжикнула моя шпага, и родич воел гневно зашипел, разрывая дистанцию. Секундант дернулся, чтобы скинуть платок и остановить поединок, но также вскоре замешкался, потому что на светлый пол не упало ни единой капли крови. Я же не спешил наседать, позволяя и сопернику оценить масштаб повреждений и зрителям осмыслить произошедшее. Бегло, осмотрев свою рукав, аристократ немного опешил. До него запоздало дошло, что я ударил не острием, а плоскостью клинка. Нардан бросил на меня обескураженный взгляд. В глубине его корих глаз промелькнуло отчетливое беспокойство. Он недооценил меня, и это только что чуть не стоило ему руки. Но я благосклонно предостерег его от совершения фатальной ошибки. Ни из благородства, вовсе нет. Мне просто хотелось увидеть, насколько голубая кровь у фамилии из Демор. Теперь молодой аристократ принялся прощупывать мою оборону значительно осторожнее. Укол, широкий взмах, финт, укол. Обманный подшаг и неожиданная смена угла атаки. Имитация удара в правое плечо, а потом перевод выпада в другую плоскость. Мы сходились с оппонентом на несколько секунд и отскакивали назад. За этот ничтожный временной отрезок каждый из нас успевал провести по три-пять атак. Сталь заняла сталь, клинки отскакивали от кованной кирасы и наручей, но боги благоволили нам обоим. Первая кровь все никак не проливалась. Чем дольше длился поединок, тем сильнее нервничал родич войолы. Он испробовал уже большую часть своего тактического арсенала, но я всегда оказывался быстрее. «Ночные тренировки с девами войны играючи помогли мне перерасти уровень людских фехтовальных школ. Но это вовсе не значило, что дуэль с Норданом не заставила меня попотеть. Нет, нет, он был действительно хорош. Ручаюсь, с такими навыками он и сам мог бы преподавать искусство владения клинком. Мое сердце билось, как обезумевшее, дыхание участилось, а кисти рук потряхивало от мощного выброса адреналина. Каждый из нас бился незатупленными тренировочными болванками». Остальным остро заточенным оружием, которым очень просто отправить своего визави на поклон к многоокому. Это придавало нашему противостоянию пронзительной остроты. «Все еще живой, Сашок», — азартно сказал я себе, после чего на соперника. Молодой гранес де -Мор в защите проявил себя неплохо. Он не только отразил все мои удары, но и едва не ранил меня в запястье. Я чудом успел подставить под его шпагу защитную чашку гарды чтобы избежать ранения и проигрыша в поединке. Повезло на сей раз. Но справедливости ради я и сам уже давно мог уколоть соперника куда-нибудь в плечо, только не пользовался этими шансами. Мне не хотелось заканчивать бой так легко. Я желал пощекотать нервы и себе, и Нордану. А тот, не будучи слепым, прекрасно видел это, от чего волновался все больше. Зрачки молодого человека лихорадочно бегали, пытаясь уследить за стремительным полетом его клинка. А на этой почве он все чаще допускал ошибки. И вот мой внимательный взгляд зацепился за брешь в обороне Нордана. Он опрометчиво отвел шпагу в сторону, даря мне восхитительную возможность рубануть его по шее справа. Хех, ну да чего же удобная цель! Как тут устоять? Захожу сбоку, совершаю короткий хлесткий замах от самого плеча, и мое оружие смазывается в воздухе в блестящий росчерк. Гран демор слишком поздно замечает траекторию его полета, но моментально понимает, какую оплошность допустил. Веки его широко распахиваются, В глазах возникает фантом неподдельного ужаса. Рот кривится в гримасе, а на лбу от напряжения взбухает пульсирующая жилка. Аристократ лезет из кожи вон, чтобы уйти из-под атаки, и... Ах ты, шельмец, увернулся-таки. Каким-то невероятным образом Нордан изловчился и подставил под клинок левой наруч. Моя шпага скрижетнула по металлу, ушла выше и чиркнула по голове. Разумеется, я не собирался убивать представителя знатной фамилии на глазах сотни гостей. Я же не сумасшедший а потому и не вкладывался в свой замах. Силы удара не хватило, чтобы врубиться в череп парню и проломить кости. Но длинную кровоточащую отметину на виске я ему все равно оставил. Полоска стали, легко ткнувшись в голову грану из демор, заставила того сбиться с ритма. Дворянчик совсем неграциозно взмахнул руками, с трудом удерживая равновесие, и отшатнулся. А наш секундант сразу же предупредительно вскинул вверх шелковый платок. «Экселенцы, долой шпаги! Поединок окончен!» «Победитель — Резант Норадамастра!» Гости сдержанно поаплодировали, приветствуя мой успех, а потом сразу же загалдели, делясь впечатлениями от нашей дуэли. Нордан тем временем порывисто ощупывал свое ранение, словно не веря, что он еще жив. Он, возможно, хотел мне по итогам схватки сказать что-то еще, но тут над вестибюлем разнесся гулкий бас головы Рода из Демор. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь творится?» Зеваки почтительно расступились, пропуская Экселленса Иенриана. А тому хватило всего одного взгляда, чтобы оценить ситуацию. «Что бы тут ни произошло, господин Родомастро, но случилось это под моей крышей. Позвольте мне принести извинения за моего племянника», приложил ладонь к груди глава рода. «Полно вам, экселленс. Это всего лишь невинные мужские забавы», шутливо отсолитовала ему шпагой. Гранес -э спокойно кивнул мне, а затем вперился тяжелым взглядом своего родича. «Нардан, следуй за мной». «Да, мой экселенс, Кисло отозвался тот. Зыркнув на меня из-под лобья, потерпевший поражение оппонент, поплелся за своим головой. А я смотрел аристократом в спины, слушал гомон возбужденной публики, частично заглушаемый биением метущегося сердца, и твердил себе, будто мантру: Все еще живой, все еще живой, все еще живой.